Глава 32. Отредактированная расшифровка записи допроса ФБР доктора Ричарда Р. Джейкбсона. Местное подразделение ФБР в городе Тампа. Запись номер 001. Оперативный агент Швеблен. 26 ноября 2023. Эта беседа произошла ближе к концу вознесения. Доктор Джейкобсон работал с ФБР как независимый консультант до и во время вознесения. Когда он сам стал вознесённым, его подвергли серии тестов и подробных допросов. Следующая запись транскрипт видео с последнего из этих допросов. На видео у меня есть его копия. Доктор Джейкобсон, пожилой лысый мужчина, сидит на стуле за маленьким столом напротив агентов ФБР. Они находятся в неприметной комнате с единственной дверью. Агент Швеблин. «Доктор Джейкобсон, не могли бы вы назвать свое имя и род занятий?» Р. Р. Джейкобсон. «Меня все еще зовут Роберт Джейкобсон, и последние пять лет я был председателем психиатрической комиссии в Рочестерском университете. Психиатрией я занимаюсь уже 22 года». Хотя недавно, как вы можете догадаться, это изменилось. Агент Швеблин. «Объясните, пожалуйста, как именно это изменилось?» Р. Р. Джейкобсон. «Я больше не Роберт Джейкобсон. Я вот-вот стану чем-то большим». Агент Швеблин. «И чем же вы станете?» Р. Р. Джейкобсон. «Я бы сказал, больше, чем человеком». но это не совсем верно. Я все еще человек. Мое тело совершенно человеческое, по крайней мере, кости, мышцы и сухожилия. Но мой мозг... Мозг мне более не принадлежит. Агент Швеблин. Не принадлежит? Р. Р. Джейкобсон. Вы все, правительство, народ, СМИ, полагаете, что вознесение — это вторжение. Вы правы лишь отчасти. Целые тысячелетия мы вглядывались в небеса, представляя тот день, когда межгалактические захватчики на своих летающих тарелках прилетят к нам, чтобы поработить нашу планету или, что менее вероятно, подружиться с нами и пригласить в какое-то подобие космической коммуны. Это так не работает. Земля подвергнется терраформированию и трансформации. Всё верно. Вот только не снаружи. Вторжение произошло изнутри. Разум, создавший импульс и ответственный за вознесение, не заинтересован в захвате нашей планеты. Это слишком просто и слишком по-человечески. С тех самых пор, как мы начали ходить на двух ногах, мы привыкли бить друг друга по голове. чтобы забрать у соседа то, чего мы хотим для себя. Землю, секс, ресурсы, деньги, души. Это наш путь. Но не их. Слишком много усилий пришлось бы потратить, чтобы преодолеть пустоту космоса. Слишком много ресурсов. Что если бы вы могли вторгнуться на другую планету и изменить ее по своему усмотрению, чтобы вы не могли бы уничтожить, но при этом даже ее не касаясь. Агент Швеблин. Так э, вот что они делают, Р. Р. Джейкобсон. Примерно так, да. Они захватывают нашу реальность, изменяя наше сознание. Но вот в чем загвоздка. Когда все только началось, я изучал работу доктора Ван Ранста на тему первых жертв Вознесения, тех, кто умер на ранней стадии, и полагал, что они изменяют наш мозг, чтобы приспособить нас к новой реальности, той реальности, в которой обитают они сами. Я пока понятно выражаюсь? Агент Швеблин. Думаю, да, но продолжайте, пожалуйста. Р. Р. Джейкобсон. Я был тогда слишком оптимистичен. Оптимизм был здесь неуместен, как говорится. Р. Р. Джейкобсон. Комиссия по раскрытию предполагала, что разум, стоявший за созданием импульса, существует на другом плане бытия, отличном от нашего. Некоторые из нас решили, что вознесение было, возможно, способом подготовить наши умы к этой другой реальности, вроде того, как альпинисты привыкают к высоте, постепенно меняя разрежённость воздуха, которым дышат. чтобы выжить на самых высоких горных пиках. В этом был смысл. Люди вроде Дали и Митчелл могли видеть гравитационные волны. А тот мальчик? Но я ошибался. А вознесение было названо так зря. Они не возносят нас к себе, чтобы мы могли жить с ними. Они вознесли на следующий уровень всё человечество. чтобы они могли жить в наших сознаниях. Вот территория терраформированием, которой они занимаются. Агент Швеблен. Довольно тревожная теория, доктор Джейкобсон. У вас есть какие-то доказательства? Если предположить, что ваша теория верна, как именно они планируют захватить наши сознания, когда проложат туда дорогу? Р. Р. Джейкобсон. Хорошие вопросы. Говоря от имени доктора Джейкобсона, я бы сказал, что мои доказательства слишком несущественны. И тем не менее я знаю, что это правда. Я знаю, что это так, потому что это происходит в моей голове прямо сейчас. Самая старая шутка в психиатрии о том, что пациент-шизофреник на самом деле – видит реальность такой, какая она есть, а заблуждаются все остальные, что голоса и галлюцинации это та настоящая реальность, проглядывающая из-за завесы. Теперь с вознесением это уже не шутка. И вся соль этой не шутки в том, что это конец человеческой расы. Агент Швеблен. Всё ещё немного сомнительно, доктор. Что насчет второго моего вопроса? Как они попадут в наше сознание, когда оно будет готово их принять? Р. Р. Джейкобсон. Доктор Джейкобсон не знает ответа на этот вопрос. Я скажу вам вот что. Они не прилетят на космических кораблях и не телепортируются к нам в круге света, как ангелы в представлении поклонников Нью-Эйджа. Мой мозг сейчас проходит через процесс трансформации, который нельзя объяснить на нашем языке, с нашим первобытным пониманием биологии и физики. Нельзя объяснить, как складывается, изгибается, меняется, открывается и закрывается плоть моего мозжечка. Однако при этом вознесение не освобождает в моём мозгу места для какого-то физического паразита. Это не матка, в которой вырастет новое существо. Я не инкубатор. Моя голова просто исполняемый файл. Агент Швеблен. Исполняемый файл? РР Якобсон. Компьютерный термин означает программу, готовую к запуску, а не чистят и складывают по-новому наш мозг. Манипулируют им чтобы задействовать как можно больше серого вещества в мыслительном процессе. И когда в финале они будут готовы, программа, которую они вложили в саму ткань нашего мозга, будет запущена. Когда она будет запущена, каждый вознесенный на Земле исчезнет. Агент Швеблин. Исчезнет куда? Р. Р. Джейкобсон. Никуда. Никуда. Место, где они обитают, находится не где-то. Но это и не когда, хотя об этом, думаю, вы и сами догадываетесь. Что-то между. Я не могу описать это иначе. Вы должны понять, каждый житель этой планеты должен понять, что когда вознесенные уйдут все два миллиарда, они уйдут бесследно. не останется обратного адреса и способа с нами связаться. За тысячную долю миллисекунды мы просто исчезнем. Все остальные останутся здесь, с вопросами, на которые никогда не найдут ответов. Агент Швеблин. Вы постоянно упоминаете некий финал. Нам стоит об этом знать? Что это слово означает? Р. Р. Джейкобсен. Вы не знаете об этом, но только пока. Вы узнаете позже. Очень скоро в этом мире только и будет разговоров, что о финале. Прямо в эту секунду я воплотил это слово в реальность. Несколько месяцев назад даже вознесение звучало как название спортивного напитка. Так же будет и с финалом. Вы услышали это слово сегодня. а завтра оно уже будет на слуху у всех. Поколениями люди говорили о смерти человечества, катаклизме, апокалипсисе. Это и есть финал. Агент Швеблин. Вы хотите сказать, когда Вознесение закончится, мир тоже больше не будет существовать? И сделают это те, кто создал импульс? Р. Р. Джейкобсен. Мир будет существовать всегда, по крайней мере, ближайшие несколько миллиардов лет. Видите, как слепы и ограничены мы в своем мышлении? Нет. Финал — это не конец мира. Это конец человечества. На видео внезапно вспыхивает свет, и доктор Джейкобсон вдруг оказывается в другом конце комнаты. В один момент он сидит напротив агента, а уже в следующий стоит возле двери с пистолетом, вытащенным из кобуры охранника, стоявшего по другую сторону двери, и представляет его к своей голове. Доктор Джейкобсон смотрит прямо в камеру, сосредоточенно прищурившись, затем кивает и спускает курок. Примечание: Стоит заметить, что это был единственный случай предполагаемой телепортации, записанный на видео. Эксперты-криминалисты, которым я показал это видео, сказали мне, что оно не смонтировано. Его не редактировали ради зрелищного эффекта, а значит, движения доктора Джейкбсона не были результатом компьютерной обработки. Судя по всему, видео настоящее. Я говорил с врачами и физиками, пытаясь понять, что именно там произошло. Никто не мог толком объяснить этого. Инженер из Вайомингского университета предположил, что это просто ловкий трюк. Якобы вспышка света была вызвана какой-то мини-взрывчаткой, которую доктор Джейкобсон прятал на себе. Эта идея не нашла понимания у другого эксперта, с которым я говорил в Стэнфорде. Она сказала мне: что по её мнению, доктор Джейкобсон каким-то образом и её объяснения только запутали меня ещё больше, переместился во времени, то есть прыгнул сквозь время и пространство. Весь этот инцидент и видео с ним крайне любопытная история. Возможно, этот феномен никогда так и не объяснят. Честно говоря, тогда же лучше. Даже в конце времён должны оставаться для нас какие-то загадки. Конец. Примечание.